Глава одиннадцатая На следующее утро Филиппа разбудили удары колокола. Он с удивлением оглядел свою спальню. Но кто-то запел и сразу напомнил ему, где он находится. «Ты проснулся, пивун!» Дартуар был разделен на спаленки перегородками из полированной сосны, а вместо дверей висели зеленые занавески. В те годы не слишком заботились о вентиляции, и окна открывались только по утрам, чтобы проветрить спальню. Филипп встал с постели и опустился на колени помолиться. Утро было холодное, его слегка знобило, но дядя внушил ему, что молитва скорее доходит до Бога, если ее читать не одетым в ночной рубашке, Это его нисколько не удивляло, он уже понимал, что Бог, который его сотворил, любит, чтобы верующие терпели лишения. Филипп умылся. На пятьдесят воспитанников было всего две ванны, и каждый мог принять ванну только раз в неделю. Умывались в тазике на умывальнике, который вместе с кроватью и стулом составлял всю обстановку спальни. Одеваясь, мальчики весело болтали, Филипп весь превратился в слух. Потом снова прозвонил колокол, и все побежали вниз. Они заняли свои места на скамьях, стоявших возле длинных столов в классной комнате. Вошел мистер Уотсон в сопровождении жены и слуг. Мистер Уотсон сел и прочел молитву. Читал он ее внушительно. Обращение к Богу, произнесенное его громовым голосом, воспринималось как угроза, направленная каждому из мальчиков лично. Филипп слушал его со страхом. Потом мистер Отсон прочитал главу из Библии, и слуги покинули класс. Минуту спустя встрепанный паренек внес сначала два больших чайника, а потом огромные блюда с хлебом, намазанным маслом. Филипп был разборчив в еде. Толстый слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту. Увидев, как другие мальчики соскребают это масло с хлеба, он последовал их примеру. У всех школьников, кроме казенной, была и своя еда, копчености и соленья, которые они вместе с игрушками привезли из дома. Кое-кому дополнительно подавались и яйца или сало, на чем неплохо зарабатывал мистер Отсон. Он спросил у мистера Керри, должен ли такую добавку получать и Филипп, но священник ответил, что, по его мнению, мальчиков не следует баловать. Мистер Отсон с готовностью согласился. Он тоже считает, что хлеб с маслом — лучшая пища для юношества, и что некоторые родители зря балуют своих детей, настаивая на особом питании. Филипп заметил, что эти добавки подчеркивали привилегированность тех, кто их получал, и решил попросить тетю Луизу, чтобы и ему давали дополнительные кушинги. После завтрака дети отправились на площадку для игр. Сюда постепенно собрались и приходящие ученики, дети местного духовенства, офицеров расквартированного здесь полка, промышленников и торговцев этого старинного города. Скоро опять прозвонил колокол, и все пошли на занятия. Они происходили в большой длинной комнате. Два младших преподавателя в разных ее концах обучали учеников второго и третьего классов. В отдельной комнате рядом мистер Уотсон занимался с учениками первого класса. В официальных отчетах и речах, для того, чтобы объединить эту начальную школу с королевской, Ее три класса именовали высшим, средним и низшим приготовительными классами. Филиппа поместили в низший. Учитель, краснощекий человек с приятным голосом по фамилии Райс, умел заинтересовать учеников, и время шло незаметно. Филипп был удивлен, когда оказалось, что уже без четверти одиннадцать, и учеников отпустили на десятиминутную перемену. Школа с шумом выспала во двор. Новичкам было приказано встать посередине, Остальные выстроились у стен по сторонам. Началась игра в свинью посередке. Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой. Новички должны были их ловить. Когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова «раз, два, три, свинью бери», Он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе. Филипп заметил бегущего мимо него мальчишку и попытался его поймать, но хромота ему мешала, и те, кого ловили, пользуясь этим, старались пробежать мимо него. Одному из школьников пришла в голову блестящая идея передразнить неуклюжую походку Филиппа, Другие засмеялись, а потом и сами стали подражать товарищу. Они бегали вокруг Филиппа, смешно прихрамывая, вопили высокими ломающимися голосами и визгливо хохотали. Восторг, который они испытывали от этой новой забавы, заставил их совсем потерять голову, они давились от смеха. Один из них подставил Филиппу ногу, тот упал, как всегда тяжело, и рассек коленку. Кругом захохотали еще громче. Когда он поднялся, один из мальчиков толкнул его сзади, и Филипп упал бы снова, если бы другой его не подхватил. Игра была забыта. Физическое уродство Филиппа развлекало их куда больше. Один из ребят придумал странную прихрамывающую походку и стал раскачиваться всем туловищем. Это показалось удивительно забавным, и несколько мальчишек повалились на землю, катаясь от смеха. Филипп был напуган до немоты. Он не мог понять, почему над ним смеются. Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать. Такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча. Они кричали ему, чтобы он их ловил, но он словно окаменел. Ему не хотелось, чтобы снова видели, как он бегает. Он напрягал все силы, стараясь не заплакать. Внезапно зазвонил колокол, и все толпой ринулись в школу. У Филиппа из колена текла кровь. Он был растрепан и весь в пыли. Мистеру Райсу не сразу удалось навести порядок в классе. Его ученики все еще были возбуждены новой забавой, и Филипп заметил, что двое или трое из них смотрят вниз на его ноги. Он поджал их подальше под парту. После обеда, когда школьники отправлялись играть в футбол, мистер Уотсон остановил Филиппа Кэрри. «Ты, наверное, не можешь играть в футбол?» Филипп стыдливо вспыхнул. «Нет, сэр. Не огорчайся, но ты все-таки ступай на поле. Ты можешь туда дойти? Для тебя это недалеко?» Филипп представления не имел, где это поле, но все же ответил «нет, сэр». Мальчики отправились под командой мистера Райса. Увидев, что Филипп не переоделся в спортивный костюм, учитель спросил, почему он не хочет играть. Мистер Уотсон сказал, что мне можно не играть, сэр. Почему? Филипп чувствовал, что со всех сторон на него обращены любопытные взгляды, и его мучил стыд. Он молчал, опустив глаза. За него ответили другие. У него хромая нога, сэр... Ах, вот как. Мистер Райс был очень молод. Диплом он получил только в прошлом году, и он вдруг растерялся. Учителя так и подымывал извиниться перед Филиппом. Ну что-то ему мешало. Он вдруг сердито прикрикнул. — А ну-ка, мальчики, чего вы ждете? Марш! Кое-кто зашагал вперед. За ними двинулись и остальные группами подвои и потро. — А вы, Кэрри, лучше идите со мной. Вы же не знаете дороги. Филипп понял, что учитель пожалел его, и горло у него подступил комок. — Я не могу ходить очень быстро, сэр. Тогда я пойду очень медленно. — с улыбкой сказал учитель. С этой минуты сердце Филиппа было отдано краснощекому и самому, что ни наизу, адному молодому человеку, у которого нашлось для него ласковое слово. Он вдруг почувствовал себя не таким несчастным. Ночью, когда все укладывались спать, мальчик по прозвищу Пивун вышел из своей спальни и заглянул к Филиппу. — Послушай-ка, дай посмотреть на твою ногу, — попросил он. «Не дам», — сказал Филипп и быстро прыгнул в кровать. «Не отдашь», — сказал Пивун. «А ну-ка, хватай его, Мейсон». Мальчик из соседней спальни выглянул из-за перегородки и, услышав приглашение, проскользнул за занавеску. Вдвоем они накинулись на Филиппа и стали издирать с него одеяло, но тот крепко держал его обеими руками. «Оставьте меня в покое!» — закричал он. Пивун схватил головную щетку и стал оборотной стороной бить Филиппа по пальцам. Филипп вскрикнул от боли. — А ты почему не показываешь нам ногу? — Не хочу. В отчаянии Филипп стукнул своего мучителя кулаком, но сила была не на его стороне, и мальчишка, ухватив его за руку, начал ее вывертывать. — Не надо, не надо! — взмолился Филипп. — Ты мне руку сломаешь. — А ты молчи, и покажи ногу. Филипп. Схлипнул, потом разрыдался. Мальчик вывертывал ему руку все сильнее. Боль стала невыносимой. — Ладно, покажу, — сказал он. Он высунул ногу из-под одеяла. Пивун крепко держал руку Филиппа и с любопытством разглядывал его уродливую ступню. — Ужасная гадость, правда? — сказал Мейсон. Вошел еще один мальчик и принял участие в осмотре. Фу, сказал он с отвращением. От а ту скривившись, сказал пивун. Она твердая?» Он пощупал ногу кончиком пальца, так опасливо, словно она была чем-то одушевленным. Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги мистера Уотсона. Мальчишки накинули на Филиппа одеяло и, как мыши, бросились в рассыпную по своим спальням. В дортуар вошел мистер Уотсон. Встав на цыпочки, он мог заглянуть поверх зеленой занавески и проверить, что за ней делается. Окинув взором три кровати, он убедился, что мальчики спокойно спят, погасил свет и вышел. Пиву накликнул Филиппа, но тот молчал. Вцепившись зубами в подушку, он беззвучно плакал. Он плакал не от боли, не от унижения, которое испытал, когда рассматривали его ногу, а от ненависти к себе самому, не выдержавшему пытки, к своему слабодушию. И тут он почувствовал, как он несчастен. Его детской душе казалось, что страдание удел все его жизни. Сам не знаю, почему он вдруг вспомнил то холодное утро, когда Эмма вынула его из кроватки и положила рядом с матерью. С тех пор он ни разу об этом не думал, но сейчас живо припомнил теплоту материнского тела и прикосновение ее рук. Вдруг ему почудилось, что все это сон и смерть матери, и жизнь у дяди, и эти два горьких дня в школе. Утром он. Проснется и окажется снова дома. От этой мысли слезы его высохли. Ему слишком горько. Так бывает только во сне. И мама его жива, и Эмма скоро придет и ляжет спать. Он забылся. Но на утро его разбудил звон колокола, и, открыв глаза, он увидел зеленую занавеску своей спальни.